Приведем еще один пример. Известен подвиг Джон Декабристов и его поистине великое значение для духовной истории русского общества. Однако непосредственное искреннее содержание поступка не в малой степени не противоречит закономерности выражения, подобно тому, как фраза самого пламенного призыва все же подчиняется тем же грамматическим правилам, которые предписаны любому выражению на данном языке. Поступок декабристок был актом протеста и вызовом, но в сфере выражения он неизбежно опирался на определенный психологический стереотип. Поведение тоже имеет свои нормы и правила. Существовали ли в русском дворянском обществе до подвига декабристок какие-либо поведенческие предпосылки, которые могли бы придать их жертвенному порыву какую-либо форму сложившегося уже поведения. Такие формы были. Прежде всего, следование засылаемыми мужьями в Сибирь существовало как вполне традиционная норма поведения в нравах русского простонародья. Этапные партии сопровождались обозами, которые везли в добровольное изгнание семьи сосланных. Это рассматривалась не как подвиг и даже не в качестве индивидуально выбранного поведения. Это была норма. Более того, в допетровском быту та же норма действовала и для семьи ссылаемого боярина, если относительно его жены и детей не имелось специальных карательных распоряжений. А в этом смысле именно простонародное или исконно русское допетровское поведение осуществила своячница Радичева. Елизавета Васильевна Рубановская, отправившись за ним в Сибирь. Насколько она мало думала о том, что совершает подвиг, свидетельствует то, что с собой она взяла именно младших детей родищего, а не старших, которым надо было завершать образование. Никто не думал ни задерживать ее, ни отговаривать, а современники, кажется, и не заметили этой великой жертвы, Весь эпизод остался в пределах семейных отношений Радищева и не получил общественного звучания. Родители Радищева были даже скандализованы тем, что Елизавета Васильевна, не будучи обвенчана с Радищевым, отправилась за ним в Сибирь, а там, презрев близкое свойство, стала его супругой. Мы уже упоминали, что слепой отец Радищева на этом основании отказал вернувшемуся из Сибири писателю в благословение, хотя сама Елизавета Васильевна к этому времени уже скончалась, не вынеся тягот ссылки. Совершенный ею высокий подвиг не встретил понимания и оценки у современников. Существовала еще одна готовая норма поведения, которая могла подсказать декабристкам их решение. В большинстве своем они были женами офицеров, в русской же армии 18 начала 19 века, держался старый обычай, уже запрещенный для солдат, но практикуемый офицерами, главным образом старшими по чину и возрасту, возить с собой в армейском обозе свои семьи. Так при аустралийце в штабе Кутузова, в частности, находилась его дочь Елизавета Михайловна Тизенгаузен, в будущем хитрово, жена любимого адъютанта Кутузова Фердинанда, Тизенгаузен и Феди в письмах Кутузова. После сражения, когда совершился размен телами павших, она положила тело мертвого мужа на телегу, и одна армия направилась по другим дорогам на восток, повезла его в Ревель, чтобы похоронить в Кафедральном соборе. Ей был тогда 21 год. Генерал Н.Н. Раевский также возил свою семью в походы. Позже, отрицая в разговоре с К. Батюшковым участие своих сыновей в бою под Дашковкой, он сказал, младший сын собирал в лесу ягоды, он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны. Примечание. Смотри главу «Искусство жизни». Страница 323. Конец примечания. Таким образом, самый факт следования жены и детей за мужем в ссылку или в опасный и тягостный поход не был чем-то неслыханно новым в жизни русской дворянки. Однако для того, чтобы поступок этого рода приобрел характер политического протеста, оказалось необходимым еще одно условие. Напомним цитату из записок типичного по характеристике П.Е. Щеголева декабриста Н.В. Басаргина. Помню, что однажды я читал как-то жене моей, только что тогда вышедшую поэму релеева Войнаровский, и при этом невольно задумался о своей будущности. «О чем ты думаешь?» — спросила меня она. «Может быть, и меня ожидает ссылка», — сказал я. «Ну что же, я тоже приеду утешить тебя, разделить твою участь. Ведь это не может разлучить нас». «Так о чем же думать?» Басаргиной, урожденной княжней Мещерской, не довелось с делом подтвердить свои слова. Она неожиданно скончалась в августе 1825 года, не дожив до ареста мужа. Дело, однако, не в личной судьбе Басаргиной, а в том, что именно поэзия Рылеева поставила подвиг женщины, следующей за мужем ссылку, в один ряд с другими проявлениями гражданской добродетели – В думе Наталья Долгорукова и поэмы «Войнаровский» был создан стереотип поведения женщины-героини. «Забыла я родной свой град, богатство, почести и знатность, чтоб с ним делить в Сибири хлад и испытать судьбы превратность. Вдруг вижу, женщина идет, дохой убогую прикрыта, и связку дров едва несет». Работой и тоской убита. Я к ней и что же узнаю в несчастной сей, в моросы и в югу казачку юную мою, мою прекрасную подругу. Узнав об участи моей, она из родины своей пришла искать меня в изгнании. О странник, тяжко было ей не разделять со мной страдания. Биография Натали Долгорукой, смотрение главы две женщины стало предметом литературной обработки уже до думы релеева в повести эс глинки образец любви и верности супружеской или бедствия и добродетели натальи борисовна долгорукой дочери фельдмаршала б п шереметьево девятьсот год однако для эс глинки этот сюжет пример супружеской верности противостоящий поведению модных жен релеев уже включил события в ряд жизнеописание великих мужей России. Этим он создал совершенно новый код для дешифровки поведения женщины. Именно литература наряду с религиозными нормами, издавна вошедшими в национально-этическое сознание русской женщины, дала русской дворянке начала XIX века программу поведения, сознательно осмысляемого как героическая Одновременно и автор «Дум» видит в них программу деятельности, образцы героического поведения, которые должны непосредственно влиять на поступки его читателей. Таким образом, не Релеев изобрел сюжет, где жена следует за мужем в ссылку, однако только после Релеева такая поездка стала общественным и политическим фактом. Можно полагать, что именно «Дума» Наталья Долгорукая оказала непосредственное воздействие на Марию Волконскую. И современники, начиная с отца ее, Энра Евского, и исследователи отмечали, что она не могла испытывать глубоких личных чувств к мужу, которого совершенно не знала до свадьбы, и с которым провела лишь три месяца из года, протекшего между свадьбой и арестом. Отец с горечью повторял признание Марии Николаевны что муж бывает ей несносен, добавляя, что он не стал бы противиться ее поездке в Сибирь, если был бы уверен, что сердце жены влечет ее к мужу. Однако эти обстоятельства, ставившие в тупик родных и некоторых из исследователей, для самой Марии Николаевны лишь усугубляли героизм, а следовательно и необходимость поездки в Сибирь. Она ведь помнила, что между свадьбой Энн Шереметьевой, вышедшей за князя и Долгорукова, и его арестом прошло три дня. Затем последовала жизнь подвиг. По словам Рылеева, муж ей был дан как призрак на мгновение. Энн Раевский точно почувствовал, что не любовь, а сознательное стремление совершить подвиг двигало его дочерью. Она не чувству своему последовала, поехала к мужу, а влиянию волконских баб, которые похвалами ее геройству уверили ее, что она героиня. Энра Евский ошибался лишь в одном. Волконские бабы здесь не были ни в чем виноваты. Мать С. Волконского, стацдама Марии Федоровны, проявила холодность к невестке и полное безразличие к судьбе сына. Моя свекровь расспрашивала меня о сыне и, между прочим, сказала, что она не может решиться навестить его, так как это свидание ее убило бы и на другой же день уехала с императрицей-матерью в Москву, где уже начинались приготовления коронации. С сестрой мужа, княжной Софьи Волконской, она вообще не встретилась. Виновата была русская литература, создавшая представление о женском эквиваленте героического поведения гражданина и моральные нормы декабристского круга требовавшие прямое перенесение поведения литературных героев в жизнь характерна в этом отношении полная растерянность декабристов в условиях следствия они оказались в трагической обстановке поведения без свидетелей которым можно было бы рассчитывая на понимание адресовать героические поступки без литературных образцов поскольку гибель без монологов в военно-бюрократическом вакууме не было еще предметом искусства той поры. В этих условиях резко выступали другие, прежде отодвигавшиеся, но прекрасно известные всем декабристам нормы и стереотипы поведения, долг офицеры перед старшими по званию и чину, обязанности присяги и честь дворянина. Они врывались в поведение революционера и заставляли метаться от одной из этих норм к другой. Не каждый мог, как пестель, принять своим единственным собеседником потомство и вести с ним диалог, не обращая внимания на послушивающий этот разговор Следственный комитет и тем самым безжалостно губя себя и своих друзей мощное воздействие слова на поведение знаков на быт особенно ярко проявилось в тех странах, каждодневной жизни, которые по своей природе наиболее удалены от общественного самосознания. Одной из таких сфер является отдых. По своей социальной и психофизиологической функции отдых должен строиться как прямая противоположность обычному строю жизни. Только в этом случае он может стать переключением и разрядкой. В обществе со сложной системой социальных отношений отдых будет неизбежно ориентирован на непосредственность, природность, простоту, внезнаковость. Так в цивилизациях городского типа отдых неизменно включает в себя выезд на лоно природы. Для русского дворянина XIX века, а во второй половине его и чиновника, Строгой урегулированной жизни нормами светского приличия и иерархии чинов, сословной или бюрократической, определяет то, что отдых начинает ассоциироваться с приобщением к миру театральных кулис или цыганского табора. В купеческой среде строгой чинности обычного бытия также противостоял загул не меры Обязательность смены социальной маски проявлялась, в частности, в следующем. Если в каждодневной жизни данный член коллектива принадлежал к забитым и униженным, то, гуляя, он должен был играть роль человека, которому сам черт не брат. И, напротив, для наделенного высоким авторитетом роль его в зеркальном мире праздника будет порой включать игру в униженного – Обычным признаком праздника является его четкая отграниченность от остального непраздничного мира. Это отграниченность в пространстве. Праздник часто требует другого места, более торжественного, парадное зало, храм или менее торжественного, пикник, трущобы и особо выделенного времени, календарные праздники, вечернее и ночное время, в которые в будни полагается спать и так далее. Праздник в дворянском быту начала девятнадцатого века был в достаточной мере сложным и многообразным явлением. С одной стороны, особенно в провинции и деревне, он был еще тесно связан с крестьянским календарным ритуалом. С другой, молодая, начитывающая не более ста лет послепетровская дворянская культура, еще не страдала закоснелой ритуализацией обычного непраздничного быта это приводило к тому что бал как для армии парад порй становился не местом понижения уровня ритуализации а напротив резко повышал ее меру отдых заключался не в снятии ограничений на поведение а в переходе от разнообразной неритуализованной деятельности к резко ограниченному набору чисто формальных, превращенных в ритуал способов поведения танцы вист порядок стройный олигархических бесят пушкин иное дело среда военной молодежи при павле I в войсках особенно в гвардии установился тот жестокий режим обезличивающей дисциплины вершиной и наиболее полным проявлением которого был вахт парад современник декабристов те фон бок писал в послании александру первому парад есть торжество ничтожество и всякий воин, перед которым пришлось потупить взор в день сражения, становится манекеном на параде, в то время как император кажется божеством, которое одно только думает и управляет. Там, где повседневность была представлена муштрой и парадом, отдых, естественно, принимал формы кутежа или оргии. В этом смысле кутежи были вполне закономерны, составляя часть нормального поведения военной молодежи. Можно сказать, что для определенного возраста и в определенных пределах они являлись обязательной составной частью хорошего поведения офицера, разумеется, включая и количественные, и качественные различия не только в антитезе гвардии армия, но и по родам войска даже полкам, создавая в их пределах некоторую обязательную традицию. Однако в начале девятнадцатого века на этом фоне начал выделяться некоторый особый тип разгульного поведения, который уже воспринимался не в качестве нормы армейского досуга, а как вариант вольномыслия. Элемент вольности проявлялся здесь в своеобразном бытовом романтизме, заключавшемся в стремлении отменить всякие ограничения в безудержности поступка и Типовая модель такого поведения строилась как победа над неким признанным корифеем данного типа разгула. Смысл поступка был в том, чтобы совершить неслыханное, превзойти того, кого еще никто не мог победить. Пушкин с большой точностью охарактеризовал этот тип поведения в монологе Сильвио «Выстрел». «Я служил в гусарском полку. Характер мой вам известен». Я привык первенствовать, но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде. Я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Выражение «перепил» характеризует тот элемент соревнования и страсти первенствовать, который составлял отличительную черту модного в конце 1810-х годов буйства стоящего уже на грани вольнодумства. Приведем характерный пример. В посвященной Михаилу Лунину литературе неизменно приводится эпизод, рассказанный Н.А. Белоголовым, со слов И.Д. Якушкина. Лунин был гвардейским офицером и стоял летом со своим полком около Петергофа. Лето жаркое, и офицеры и солдаты в свободное время с великим наслаждением освежались купанием в заливе. Начальствующий генерал-немец неожиданно приказом запретил под строгим наказанием купаться впредь на том основании, что купания эти происходят вблизи проезжей дороги и тем оскорбляют приличия. Тогда Лунин, зная, когда генерал будет проезжать по дороге, за несколько минут перед этим залез в воду в полной форме. В кивере, мундире и ботфортах Так что генерал еще издали мог увидать странное зрелище барахтающегося в воде офицера, а когда поравнялся, Лунин быстро вскочил на ноги, тут же в воде вытянулся и почтительно отдал ему честь. Озадаченный генерал подозвал офицера к себе, узнал в нем Лунина, любимца великих князей и одного из блестящих гвардейцев, и с удивлением спросил «Что вы это тут делаете?» ответил лунин а чтобы не нарушать предписание вашего превосходительства, стараюсь сделать это в самой приличной форме». н а Белоголовый совершенно справедливо истолковал это как проявление необузданности протестов. Однако смысл поступка Лунина остается не до конца ясным, пока мы его не сопоставим с другим свидетельством, не привлекшим внимания историков. В мемуарах Зубовского карлика Ивана Якубовского содержится рассказ о побочном сыне валериана зубова юнкере уланского гвардейского полка в и карачарове что с ним тут случилось они стояли в стрельне пошли несколько офицеров купаться и он с ними но великий князь константин павлович их шеф пошел гулять по взморию и пришел к ним где они купались вот они испугались бросились в воду из лодки но карачаров один вытянулся прямо, как мать родила, и закричал «Здравия желаю, ваше высочество!» С тех пор великий князь так его полюбил «Храбрый будет офицер!» Впоследствии Карачаров в чине штаб Ротмистра и Мейтри Креста был смертельно ранен во время лихой атаки на польских уланов. Хронологически оба эпизода с купанием совпадают. История восстанавливается, следовательно... В таком виде юнкер из гвардейских уланов, не растерявший, совершил лихой поступок, видимо, вызвавший одновременно восхищение в гвардии и распоряжение, запрещающее купаться. лунинка как первый буян по армии, должен был превзойти поступок Карачарова, не последнюю роль, видимо, играло желание поддержать честь кавалергардов, переплюнув уланов. Ценность разгульного поступка состоит в том, чтобы перейти черту который еще никто не переходил. Лев Николаевич Толстой точно уловил именно эту сторону, описывая кутежи Пьера и Долохова.